Глава 48. Женщина. Новые грани. Проснуться меня заставил солнечный зайчик. Лучик так упорно плясал на моих веках, что спать дальше не представлялось возможным. Я открыла глаза и обнаружила себя в непосредственной близости от советника. Видимо, ночью мое тело решило самовольничать. Подкатилась к Ильису и пригрелась рядышком у него под боком. Поразительная наглость! «Наверное, я бы долго корила себя, но встревожила поза дракона. Дело в том, что она совершенно не изменилась за ночь. Осталась такой, какой я ее помнила, укладываясь спать на краю кровати. Рогмар ни разу за ночь не пошевелился. Это плохой знак. Я выскочила из покоев и попросила Мартина, горгула, стоящего на страже моего покоя, позвать лекаря. Господин Норин прибыл через десять минут». Вместе с Есенией Киселёва хотела понять, чем вызваны утренние забеги горгулов, которых она вообще-то с ночи поставила у моих дверей. Десница вошла в покое первой, но задать вопрос не успела. Я подскочила к лекарю, описывая причину беспокойства. Тщательно осмотрев дракона, тролль поморщился. Нехорошо. Зелья не действуют, Сиана. — Как это возможно? Хотя нет, не отвечайте. «Лучше скажите, что теперь делать?» — срывающимся шепотом спросила я. «Что делать? Я пока и сам не знаю. Впервые с таким сталкиваюсь. Хм, в прошлый раз вы запустили процесс пополнения резерва, так что это вы скажите, как это у вас получилось?» «Амиран!» — я зачерпнула магию из артефакта фурий. Седовласый тролль задумчиво почесал кустистую бороду. «Артефакт, значит...» «Хм, что ж, вариантов все равно нет. Давайте продолжим черпать силу из древнего артефакта. Судя по всему, она запускает процесс восстановления. Как только потоки чужеродной магии уходят, восстановление замедляется. А потом и вовсе сходит на нет». «На реанимацию, похоже». Вставила свои пять копеек и намерянка. «Я мысленно отмахнулась от задумчивого тона Еси. Сейчас вообще не до нее». В моей постели медленно выгорает дракон. Я-то думала, что у нас общими силами получилось спасти Ильиса. Злилась и ничего не могла с собой поделать. Даже осознание того, что все это должно было произойти со мной, не помогало. рогмор спас меня. Это прекрасно. Но я не собираюсь смотреть теперь, как он выгорает. Как говорится, настроение самое то для спасения одного героя. «Хорошо», — выдохнула сквозь зубы, становясь как можно ближе к неподвижному телу слишком бледного мужчины. Так как магию Амирана я пропускала через себя, сложила руки и опустила ладони в область солнечного сплетения рогмора. Мысленно обратившись к реликту, тут же почувствовала благодатный отклик. Пальцы объяло синее пламя. «Поразительно», — шепнул лекарь, обходя кровать и замирая в изножье. «Ага», — согласилась с троллем Есения. «Никогда не устану восхищаться магией». Чистая сила погружалась в ильеса но тут же выходила через секунды блужданий. «Ничего, ничего», — успокоил меня господин Норин. «Главное — проводить эту процедуру каждые десять минут. Как вы назвали? Реанимация?» На вопрос старика Еся быстро закивала. «Отлично, эта ваша реанимация работает». Резерв пробуждается, пусть ненадолго, но мы его заставим наполниться драконьим пламенем, хотя бы на треть. Дальше заработает регенерация, и потоки силы сами себя излечат. Сейчас они находятся в плачевном состоянии, будто пожженные изнутри. Я убрала руки и отстранилась от советника. Хотелось почему-то плакать. Просто Рогмар никогда не выглядел таким беспомощным, слабым, О какой слабости вообще может идти речь, если мы говорим об Ильесе Рогмаре? Мысли заметались, выхватывая воспоминания. Мир восстановлен. Я падаю, но не боюсь. Гром рядом. Он готов в любой миг обратиться в белоснежного дракона. Но этого не требуется, потому как черный дракон уже подхватывает меня на лету. Потом поцелуй, который сотворил те самые ожоги. Если бы Рогмар не встрял между мной и слиянием, не подставился так глупо, но выпил бы меня с Сорур, ну, повалялось бы немного без сознания. Но у меня же все это прошло бы не так критично. Я Фурия, меня питает весь мир. Это в момент слияния ему поддержка требовалась, сейчас же он пришел в норму. Этот же дракон еще взялся в рыцарь играть. Рогмар застонал, и я чуть до потолка не подпрыгнула от счастья. «Слава великому, ты как?» Но ответа не последовало. Рогмар только глянул на меня замутненным от боли взглядом, выдохнул тихое Лорин и тут же провалился в беспамятство. Пьянящая радость схлынула так внезапно, что я даже покачнулась, почувствовав сплошное жестокое разочарование. Есения жалостливо похлопала меня по плечу. «Соберись, милая». «Ты нужна ему. Без тебя явно дракон не выкарабкается. В лучшем случае останется без магии». «А в худшем?» — наивно спросила я, боясь услышать ответ на свой вопрос. Киселева не пожалела меня, честно прошептав. «Умрет!» Я так и застыла с соляным столбом, боясь даже моргнуть, чтобы лежащий в беспамятстве Рогмар не посмел испариться. «Попрошу принести тетушку Градок сытный завтрак для вас». Извиняющимся тоном отчиталась Еся, после чего выскочила за дверь. «Я буду с вами», — твердо заверил меня господин Норин. Тролль раскрыл принесенную с собой сумку и вытащил почти все ее содержимое. «Поборемся за жизнь вашего советника?» Лекарь нервно улыбнулся, пытаясь шутить. Мне было не до смеха. Через десять минут я повторяла процедуру с заимствованием сырой силы из «Амирана», потом еще раз и еще. Господин Норин оставался в покоях, внимательно наблюдая за состоянием дракона. Неплохо, первые потоки расправлены. Зальемка в лорда Рогмара парочку моих зелий. Слишком долго регенерация молчит. Несколько раз за день приходила Киселева. Также навестил меня Тигерон. Ответственность за жизнь героя это хорошо, но у меня простаивала целая империя. А учитывая, что с некоторых пор к присоединились еще три, пусть и номинально, но моего внимания требовала вся планета. Не отрывая рук от солнечного сплетения Ильяса, четко и коротко отдавала распоряжение, даже не замечая, насколько я изменилась. И скрытной и не доверяющей никому Гарпии, я незаметно для себя самой превратилась в предводительницу Фурий, уверенную в себе, своих силах и своих людях. Официальное празднование слияния перенести на неделю вперед. Предупредите наместников во всех империях. Подготовка ложится на их плечи по территориальному признаку. — Как скажешь, милая. — Еся, на тебе подготовка в Аскетоне. Я устала, провела ладонью по лицу. Не знаю, когда освобожусь. Господин Норрин покачал головой, одаривая меня жалостливым взглядом. Я стиснула челюсти, чтобы не разреветься. Слишком ярко на меня действовало искреннее сочувствие людей. «Рон, тебе задание тоже есть. Организуй, пожалуйста, работу патрулей. Разбей легион на группы. Больше боевых столкновений не планируется. По крайней мере, пока». Поморщилась, поддавшись приступу недоверия. «Все-таки это непросто. Быть сначала среди изгоев...» которых все без зазрения совести пользуют, как каких-то проституток, а потом вдруг стать лидером управленческой системы. Да не просто своей расы, а всего мира. Следите, чтобы все соблюдали порядок. Для того, чтобы ознакомиться с ними, собери лидеров общин, которые я назначила, и ознакомь их Конституцией Фурий. Раз они решили остаться жить на нашей земле, пусть вникают в законы и поправки к ним. «Будет сделана Сиана». Четко, без излишеств, отрапортовал генерал легиона. Как только мои верные помощники ушли, я устало опустилась на кровать. Укрепляющий напиток, правительница, протянул мне лекарь стакан с неприятной на вид коричневой жижей. «Нам с вами сегодня вряд ли получится вздремнуть. Тогда и себе налейте». «Уже!» — забавно хихикнул старичок, отдавая зелье. «Не волнуйтесь, таксианушка». «Поднимем мы вашего советника на ноги и магию ему сохраним. Главное ведь что в лечении?» «Что?» «Четкая последовательность действий». Указательным пальцем потряс троль. «Сейчас мы запускаем процесс регенерации на магическом уровне каждые 10 минут. В потоках уже намечаются очевидные положительные сдвиги. Еще чуть-чуть, и мы перейдем ко второй фазе, фазе поддержки». «Тут, я думаю, периодичность вливания чистой силы удлинится. Полчаса, час. Определимся по показателям. Не будем пускать на самотек свои успехи. К утру, надеюсь, прогресс станет более очевидным, и мы сможем даже отдохнуть. На всякий случай я уже отправил весточку своей подмене. Жаль только, что вас никто заменить не в силах». Господин Градок по отечески погладил меня по плечу, и я улыбнулась. Все нормально, меня этот герой спасал, мне его и лечить». «Лорин!» — простонал Ильяс, еле открыв веки. «Дайте ему отвар!» — засуетился лекарь, подсовывая мне еще один стакан с эликсиром. рогмор послушно выпил все, что я ему подсунула. На секунду его взгляд замер на моем лице, а потом глаза снова закрылись. «Дыхание ровное!» — бормотал господин Норин. Сердцебиение уверенное, регенерация потоков началась. Я откинулась на подушку, наплевав, что вообще-то улеглась наполовину Ильиса, и наши тела оказались в непосредственной близости. В мыслях и сердце билось только одно желание — помочь мужчине. На секунду пространство между нами заискрило. «Ой!» — вскрикнула я, слетая с постели. Такая же реакция последовала со стороны лекаря. Сорор Великий, милочка, вы почему не сказали, что советник ваш истинный? А я-то голову ломаю, как лорд Рогмар при таком отказе работы резерва вообще до утра дожил? Теперь понятно. Вы подпитывали его ночью неосознанно. Я зависла еще на восклицании ваш истинный. В смысле, истинный у фури нет? Или я окончательно растерялась? не понимая, как воспринимать слова целителя-тролля. Плюс ко всему в груди образовалось ничем необъяснимое чувство счастья. «Почему же необъяснимое?» Сварливо заворчала во мне вредность. «Связь с хозяином гарема — та еще радость. У Рогмара нет больше горема. Неожиданно для себя вступила из-за дракона. Он его распустил. Щеки отчаянно вспыхнули. «Не может быть!» «Ложитесь, Сянушка, отдохните, и извел я вас со всем этими процедурами». Ничего не желая слушать, господин Норин уложил меня на кровать, укрыл нас с Рогмаром одеялом и уселся на танкетку. Лекарь закопался в своих записях, тихо бормоча себе что-то под нос. Я же уставилась в профиль Ильяса, думая, гадая. «Интересно, он знает, что я его истинная». «Конечно, нет», — ответила тут же сама на свой вопрос. «Драконам необходима близость с парой, чтобы ее вычислить. И что теперь со всем этим делать?» Тяжко вздохнув, положила ладошку под щеку. «Удивительно, у Фурии никогда не было истинных. С другой стороны, драконы тоже не существовали тогда, когда моя раса правила с Оруром. Они появились позже, благодаря Титанам». Вики потяжелели. Я так сладко пригрелась рядом с Ильясом, что сама не заметила, как уснула. Только голубые нити между мной и Рогмаром продолжали таинственно мерцать, подтверждая, что невозможное возможно. Ужин я проспала, открыв глаза глубокой ночью. В комнате царила тишина. но Норина на танкетке не наблюдалась. Приподнявшись на локтях, зажгла в воздухе пару светлячков. Лекарь обнаружился дремлющим на кресле — Голова тролля повисла, забавно приткнувшись подбородком в его грудь. Стало так совестно. Махнув рукой, воздушной подушкой перенесла старичка на белоснежную софу. Посмотрела на рогмора Илья спал, причем спал беспокойным сном. Черные ресницы дракона, отбрасывающие длинные тени на щеках, дрожали. Глаза под веками метались. Но стоило мне коснуться лба мужчины, как все метания резко прекратились. «Температуры нет», — оценила я, убирая руку. Ильяс тут же нахмурился. Чисто ради эксперимента обратно легла под бок дракона. Все грозные складочки разгладились на лице Рогмара, и он... Он улыбнулся. Сердце ёкнуло от неожиданности. Я закусила губу, испытывая необычайное вдохновение. «Реагирует на меня». Раньше я никогда не заморачивалась тонкостями связи истинных пар. Зачем, когда мне такое единение никогда не светит? А тут вон оно как. Подвинувшись ближе, обняла Илья за талию и положила голову на его плечо. Дыхание дракона сбилось. Не спит. Я только собралась дернуться, чтобы отстраниться, но тяжелая рука мужчины не позволила этого сделать. Испуганно посмотрела наверх. Рогмар смотрел на меня из-под опущенных ресниц. «Привет». А, «Привет». «Не дергайся, целителя разбудишь». «А ты... ты давно проснулся?» Советник не смело улыбнулся, продолжая отвечать шепотом. «Только что? Но это уже второй раз. В первый твой тролль всего меня исколол иглами, беря замер резерва и пробусила в нем». Рогмар поморщился, демонстрируя мне изгиб руки, где виднелся огромный синяк. Под коленями неприятно ёкнуло. «О, Сорур, какой ужас!» «Я дернулся, лекарь не виноват. Ненавижу иглы. Если бы ты рядом не лежала...» Ильяс насмешливо хмыкнул. «Я боялся тебя разбудить. Ты выглядела такой вымотанной!» Дракон тяжело вздохнул. «Плохой из меня получился спаситель. Прости!» Я зажмурилась. «Надо сказать ему об истинности». Открыв глаза, смутилась. Илья смотрел на меня, не моргая. Его взгляд был таким жадным. Я быстро провела языком по пересохшим от волнения губам. «Советник, тут такое дело?» «Угу». Взгляд дракона потяжелел, перемещаясь вниз на мои губы. Внутренность скрутила от страха. Сама не могла понять его причину. То ли испугалась радости и довольства Рогмара, то ли его возможного раздражения. «Женщины! Нас реально понять невозможно всем, включая нас самих!» В сердцах подумала я. «А вот чего испугалась? А вот того! Если Рогмар возомнит всего из себя, станет давить, указывать по любому поводу и без, где место женщины по законам его расы, или же второй вариант, где никакая истинная пара ему вовсе и не нужна, Зачем-то он же распустил свой гарем. «Лорин?» «А я...» «Что-то случилось?» «Случилось. Дыхание перехватило, меня обдало жаром, а потом сразу холодом». Рогмар улыбнулся уголком губ, пристально наблюдая за моей мимикой. «И что же?» «Я... ты...» Сглотнув ком в пересохшем от волнения горле, крепко зажмурилась. «Хватит мямлить!» «Ты си она или где?» Решительно выдохнув, выпалила. «В общем, я твоя истинная». Звенящая тишина заполнила комнату, а потом Рогмар мило улыбнулся и спросил. «И что, тебя это так взволновало?» Я даже задохнулась от спокойствия некоторых. «Как это и что? Да такой вариант вообще не должен был возникнуть!» «Фурии и Гарпии априори не могут быть с чьими-то конкретными истинными парами. Наша особенность в том и заключается, что мы подходим всем...» На секунду я запнулась. До меня только дошло, что Ильяс не выглядит удивленным. Моя новость вообще не вызвала в драконе никакого эмоционального отклика. «И это значит...» «Ты что, ты знал?» «О чем?» Наивно хлопнул своими длиннющими ресницами советник драконов, о гарпех и фурех, точнее об этой их особенности, знал, конечно, мне нет. Я резко оборвала трёп промора, почему-то злясь на его наигранное спокойствие. Прекрати поясничать, ты знал, что мы с тобой пара. Илья сустало вздохнул, откинулся на подушку и посмотрел на потолочную лепнину, но только на минуту. Как только она истекла, все внимание дракона было обращено на меня. «Узнал, недавно, когда мы с тобой раскладывали камни-артефакты для нечисти Палброма, Я затаила дыхание, потеряно замерев. Рогмуру моя реакция не понравилась. Дракон коснулся моего локтя. «Ну чего ты? Ну истины, ну и что?» «В смысле что? Даже не знаю, что меня взбесило больше. Скорая зависимость от мужчины?» весьма властного мужчины, надо заметить, или то, что этот мужчина вдруг принялся обезличивать нашу связь. Я так запуталась в себе и своих чувствах, что сумела только открывать и закрывать рот. Мужская ладонь накрыла мои пальчики, практически обжигая меня своим теплом. Я понял, Лорин, что для тебя независимость очень важная часть личности. Видимо, это у Фурий в крови. «Поэтому я не стал ничего говорить о нашей парности. Не захотел давить на тебя». Ильяс поморщился. «Конечно, это непросто, учитывая заскоки моей расы. Знаешь ли, того или кого дракон считает своим...» Ильяс резко замолчал, опустив взгляд на наши руки. «Неважно. Желания моего дракона, как и мои собственные, теперь стали не важны. Главное, что я могу находиться рядом с тобой» и то, что ты меня не спешишь прогонять. Знаешь, я понял, что... что так люблю тебя. Я не выдержала и накрыла губы Илью со свободной ладошкой. Рогмар напрягся, по-своему воспринимая мой жест. Может, подумал, что я испугалась, а может, вообще решил, что я сейчас быстро все исправлю и прогоню его прочь. Не знаю, чужие мысли, потемки». На самом же деле я просто хотела остановить этот поток, непонятно откуда взявшейся у дракона неуверенности. Рогмар перестал верить в свои силы? На моих глазах происходило что-то невероятное. Знаток женской красоты, владелец второго по величине гарема, пусть и в недавнем прошлом, дракон, который при нашей первой встрече нагло предложил мне пополнить ряды его постельных грелок. Этот титан боится?» «Боится заявить на меня законные права?» «Не стал говорить, что я его истинная, и теперь наши судьбы связаны?» «Невероятно! Таким Рогмара я никогда не ожидала увидеть!» Крепкие пальцы Ильяса накрыли мои, заставляя опустить ладонь на свою грудь. «Только не прогоняй, Лорин! Если ты в силу своей расы не сумеешь почувствовать нашу связь, обещаю стать тебе другом и лучшим советником!» Горящее во взгляде мужчины обещания окончательно добило меня. Я бросилась вперед, чтобы обнять Рогмара за шею. Дракон с жадностью прижал меня к себе, часто вдыхая запах моих волос. «Не знаю, что это...» — быстро зашептала я с удовольствием, вжимаясь в тело сильного мужчины. «Связь или... или что-то другое, но я чувствую... чувствую к тебе особое отношение». «А еще меня страшно разозлил твой поступок. Вот зачем ты бросился меня ловить, когда я...» Говорить, что я справилась бы прекрасно и сама, язык не повернулся. Зато ладошкой по крепкому плечу дракона стукнула. Рука сразу заныла. Ильяс, будто почувствовав это, затащил меня к себе на колени, коснулся ноющей руки и поцеловал каждый пальчик на ней, жарко следя за моей реакцией на его заботу. А реакция была. «Как такое скрыть, возможно? На эти волшебные секунды я вообще забыла, как дышать». рогмор потянулся вперед. Наши губы почти соприкоснулись. Со стороны Сафы раздалось виноватое покашливание. С кряхтением господин Норин покинул мягкий диванчик. «Виноват. Очень уж надо мне выйти. Вижу, лечение идет полным ходом». Почтенный тролль покраснел, как мальчишка но от физической активности все равно прошу воздержаться пару суток. Все, высокие лэры, меня нет». Дверь за лекарем, пятившимся до самого выхода, закрылась. Мы переглянулись с Ильясом и, не сговариваясь, захохотали.